Глава 3. Вы не нуждаетесь в их одобрении. Потребность в одобрении равносильна отношению, выраженному в словах. Ваша точка зрения для меня гораздо важнее собственного мнения о себе. Не исключено, что вы тратите слишком много времени на то, чтобы заслужить одобрение других людей. Или чересчур переживаете по поводу нерестных слов, которые выпадают на вашу долю. Если одобрение становится насущной потребностью, вам есть над чем работать. Для начала нужно осознать, что тяга к одобрению есть желание, а не необходимость. Нам всем доставляют удовольствие аплодисменты, комплименты и восторги в наш адрес. Такая моральная поддержка способствует повышению настроения. Вряд ли кто-нибудь станет это отрицать. В одобрении как таковом нет ничего плохого. Напротив, умело преподнесенная лесть способна доставить немало приятных минут. Тяга к одобрению попадает в зону ваших ошибок только тогда, когда оно из желания превращается в потребность. Желая одобрения, вы просто получаете удовольствие от поддержки других людей. Но если вы нуждаетесь в нем, то отсутствие одобрения может стать катастрофой. Здесь уже налицо работа деструктивных сил. Кроме того, когда одобрение становится потребностью, вы отдаете немалую часть себя стороннему человеку, в поддержке которого нуждаетесь. Если же он как-то осуждает вас, вы чувствуете себя деморализованным, пусть даже в небольшой степени. В данном случае вы выставляете свое я на всеобщее обозрение, предоставляя другим возможность корректировать себя по их усмотрению. Ваше внутреннее состояние теперь зависит от того, соизволят ли эти люди похвалить вас. Потребность одобрения другим человеком плоха сама по себе, но о настоящей опасности можно говорить тогда, когда в нем нуждаются буквально в каждый момент. Ждут похвалы за всякое действие. Заражаясь этой болезнью, человек обрекает себя на постоянные страдания и разочарования. Более того, у такого человека атрофируется ощущение себя как личности что ведёт к различным проявлениям самоотрицания, которые описывались в предыдущей главе. Потребность в одобрении должна быть искоренена напрочь. Здесь нет места никаким сомнениям. В противном случае ни о каких достижениях в жизни не может быть и речи. Такая потребность ведет к психологической гибели личности, ничего не принося взамен. Невозможно пройти по жизни, не навлекая на себя осуждения. Это удел каждого человека, плата за выживание, избежать которой порой просто невозможно. В свое время мне пришлось работать с мужчиной средних лет, который был классическим примером обладателя ментальности с потребностью в одобрении. У Ози были свои убеждения по самым различным проблемам включая аборты, контроль рождаемости, войну на Ближнем Востоке, Уотергейт, политику и так далее. всякий раз сталкиваясь с насмешкой в свой адрес, он буквально терял почву под ногами. Ози тратил значительную часть энергии на то, чтобы кто-нибудь одобрил его слова и действия. Он вспоминал разговор с отчимом. Тогда Ози заявил о своей горячей поддержке идеи эвтаназии, а отчим, недовольно нахмурил брови. Тут же, почти что рефлекторно, Ози откорректировал собственную позицию. Я хотел сказать, что если человек в сознании действительно просит о смерти, тогда можно согласиться с убийством ради милосердия. Заметив, что его собеседник теперь не возражает, Озе вздохнул с облегчением. Эту же тему он затронул и в разговоре с боссом, но получил решительный отпор. "Да как вы вообще можете рассуждать о таких вещах? Вы что, воображаете себя господом богом?" Подобная отповедь была для Озе невыносимой, и он тут же бросился исправлять положение. "Я имел в виду только крайние случаи, когда пациент уже юридически признается Мертвым. тогда этот шаг оправдан. В конце концов босс согласился, и Ози снова слегка успокоился, изложив свою точку зрения брату, он неожиданно услышал, что тот его безоговорочно поддерживает. Абсолютно верно. На сей раз Ози не пришлось юлить, чтобы услышать хотя бы намек на одобрение. Эти примеры иллюстрируют сложившийся у Оззи стиль общения с окружающими его людьми. Он вращался в обществе, не имея собственных убеждений, мгновенно переходя на сторону каждого, кому хотел понравиться. Его фактически не существовало. Он представлял собой материализованные реакции других людей, которые определяли не только чувства, но и слова и мысли Ози. Он был таким, каким хотели его видеть в данный момент окружающие. Когда получение одобрения становится потребностью, от искренности уже почти ничего не остается. Вы ждете похвалы и посылаете соответствующие сигналы, поэтому вести с вами прямой разговор не имеет смысла. Никто не сможет с уверенностью сказать, о чем вы думаете и что чувствуете в данный момент. Ваше я приносится в жертву мнениям и пристрастиям других людей. Политиков, как правило, относят к людям, которые не заслуживают доверия. Их потребность в одобрении принимают чудовищные формы. Без этой потребности они окажутся безработными. Потому им приходится прямо-таки раздваиваться, одновременно угождая в своих речах представителям группы А избоёвое расположение группы Б. О какой правде может идти речь, когда оратор постоянно виляет, искусно маневрируя с целью угодить всем. Но в политиках подобное поведение легко разглядеть, вот в самих себе распознать его гораздо сложнее. Оно проявляется, например, когда вы пытаетесь кого-нибудь успокоить или соглашаетесь с человеком, немилость которого опасна пречувствуя, что отповедь может вам дорого стоить, вы заранее вносите коррективы в свое поведение. Сносить упреки неприятно. Гораздо легче вести себя так, чтобы их избегать. Но выбирая этот более легкий путь, вы ставите мнение других выше собственной самооценки, а это страшная ловушка, которую так непросто обойти в нашем обществе. Чтобы научиться избегать медвежьих капканов, потребности в одобрении, когда вы полностью подчиняетесь мнению других, важно изучить факторы, способствующие становлению и развитию этой потребности. Далее мы проведем краткий экскурс к истокам того поведения, в котором доминирующее значение придается одобрению со стороны других людей. Предыстория потребности в одобрении. Потребность в одобрении основывается на единственной исходной посылке: не доверяй себе, проверяй все с помощью других. В нашей культуре стремление к одобрению превращается в стандарт поведения. Независимое мышление не только не принимается, а даже преследуется институтами, составляющими оплот нашего общества. Воспитываясь в этом обществе, нельзя не заразиться подобными настроениями. Не клянись самим собой. Вот суть потребности в сторонней оценке, составляющей основу нашей культуры. Вы обязаны ставить мнение других людей выше своего собственного, а отсутствие одобрения с их стороны дает вам все основания чувствовать себя подавленным, никчемным и виноватым. Ведь они куда важнее, чем вы. Такая невинная вещь, как одобрение, на самом деле очень коварна. Вся ваша значимость сосредоточивается у других, и не получив причитающегося вам толику одобрения, вы остаетесь ни с чем. В результате вы ничего не стоите. И чем больше вы стремитесь к похвале, тем большей степени становитесь игрушкой в руках других людей. Каждый шаг в направлении самооценки и независимости от чужого мнения уводит вас от их разрушительного контроля. Поэтому на такие здравые действия тут же навешиваются ярлыки самонадеянности, эгоизма и недальновидности, так вас пытаются удержать в зависимом положении. Чтобы вы лучше представили себе этот порочный круг манипуляций, остановимся подробнее на многочисленных свойственных нашей культуре высказываниях, с которыми вы сталкивались еще в далеком детстве и которыми вас продолжают бомбардировать и по сей день. Сигналы о необходимости одобрения, получаемые детьми в семье, Важно подчеркнуть, что в период формирования маленькие дети действительно нуждаются в одобрении значимых для них взрослых, например, родителей. Но это одобрение не должно напрямую связываться с хорошим поведением, а ребенок не должен быть поставлен в условия, когда ему постоянно приходится получать санкцию на все, что он говорит, думает, чувствует и делает. Уверенность в своих силах должна прививаться с колыбели, а стремление к одобрению не должно смешиваться с потребностью в любви. Об этом мы и поговорим в данном разделе. Чтобы обрести свободу от потребности в одобрении в зрелые годы, необходимо получать его в избытке в раннем детстве. В то же время, если ребёнок растёт с постоянным чувством что на всякую мысль или поступок необходимо получить разрешение родителей, можно не сомневаться. Семена неуверенности в себе уже дают первые всходы в его психике. Губительная для психики потребность в одобрении проявляется в форме глобального контроля со стороны мамы или папы. А речь должна идти о здоровой потребности в любви и поддержке заботливых родителей. В большинстве случаев наша культура учит ребенка полагаться на других, не доверяя собственным оценкам. Поясним это на примере родителей маленького ребенка. Что мне есть, когда, сколько? Об этом спрашивают у мамы. С кем мне можно поиграть, когда, где? Это твоя комната, но убирать ты ее должна так, как тебе велят. Одежду на вешалку Кровать застелить, игрушки в ящик. Вот еще один характерный диалог, усиливающий зависимость и стремление к одобрению. Можешь надевать все, что тебе нравится. Мамочка, а как тебе это? Ну что ты, дорогая, полоски и горошек абсолютно не сочетаются. Иди и переодень либо блузку, либо брючки, чтобы они подходили друг к другу. Неделю спустя. Мама, что мне надеть? Я уже говорила, что можешь надевать все, что тебе нравится. Почему ты меня без конца об этом спрашиваешь? Действительно почему? В магазине кассирша спрашивает у ребенка, "Может, хочешь конфету?" Малышка поворачивается к матери и спрашивает: я хочу конфету". Девочку приучили по любым поводам сверяться с мнением родителей. Во всем, что касается игры, еды, и сна, друзей, мыслей, И так далее, детям в семье практически не оставляют свободы действий. Это проистекает из фундаментального убеждения мамы-пап в том, что дети являются их собственностью. Поэтому они и подавляют детей, вместо того, чтобы помогать самостоятельно думать, решать проблемы и полагаться прежде всего на себя. О детях, с которыми обращаются как собственностью, замечательно сказал Калил Гибран в своей книге Пророк: Ваши дети это не ваши дети. Они сыновья и дочери жизни, которая не зависит от вас. Они прошли через вас, но они не из вас. И хотя они с вами, вам они вовсе не принадлежат. Результаты действия подобной стратегии Можно наблюдать в каждом зависимом ребенке. Мамочка превращается в верховного судью. Она разнимает все драки. Ей можно наобеднить на младшего брата, который плохо себя ведет. Она буквально и думает, и чувствует за ребенка. Ребенку дается установка не доверять себе, столкнувшись с трудностями. Мама и папа могут сделать все сами. Дети сопротивляются зависимости, которую им навязывают. Те, кто общался с малышами, могут привести немало примеров. Ко мне на консультацию приходит множество родителей, которые жалуются на то, что у их детей проблемы с использованием туалетом. Они утверждают, что дети, судя по всему, отлично понимают, чего от них хотят и вполне могут контролировать запирательную мышцу. Но тем не менее упрямо и намеренно отказываются проситься на горшок. Здесь налицо первый серьезный протест против потребности в родительском одобрении. Внутренний монолог может быть примерно таким: "Вы можете говорить мне, что есть, что надевать, с кем играть, когда спать, когда приходить, куда складывать игрушки и даже что думать, но это я буду делать тогда, Когда мне надо. Такой протест против господства родителей следует признать не только серьезным, но и достаточно успешным. Маленькие дети стремятся думать сами за себя и полагаться на самих себя. Когда отец начинает помогать малышу надеть пальто, тот отвечает: "Я сам". Но слишком часто он слышит в ответ: "Давай-ка это сделаю я, у меня нет времени ждать" или ты еще слишком маленькой. Таким образом гасятся робкие искры независимости, подавляется желание ощутить себя самостоятельной личностью. ребенка заставляют полностью полагаться на маму и папу. Если он не слушается, его осуждают. А раз родители осуждают, значит, он действительно плох. Руководствуясь благими намерениями, Родители с самого начала культивируют зависимость и потребность в одобрении. Они желают оградить своих чад от страданий и опасностей, но часто результат оказывается прямо противоположным. Дети не учатся полагаться на свои силы в трудные минуты, отстаивать позицию в спорах, защищать собственные честь и достоинства в столкновениях с другими, самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. И в конечном итоге вступают во взрослую жизнь беспомощными и безоружными. Возможно, вам трудно припомнить сигналы о необходимости добиваться одобрения, которые вы получали в детстве. Но поверьте, что недостатка в них тогда не было. Многие указания из разряда спроси об этом у мамы и папы действительно важны для безопасности и здоровья ребенка. Но немало и таких, которые учат детей просто следовать определенной линии, вести себя так, чтобы заслужить одобрение. Похвала, которую ребенок должен получать без всяких оговорок, ставится в зависимости от того, нравится он взрослым или нет. Важно подчеркнуть, что мы не умаляем значимость одобрения, просто оно не должно превращаться в награду за правильное поведение. Нельзя давать ребенку ни малейшего повода считать, что чувство собственного достоинства зависит от мнения других. Сигналы о необходимости поиска одобрения получаемые в школе. Покидая родительский дом и поступая в школу, вы попадаете в организацию, в которой потребность в одобрении мыслей и поведения прививается особенно рьяно. Разрешение приходится спрашивать буквально по любому поводу. Не дай бог положиться на собственное мнение. Обязательно нужно спросить учителя, можно ли сходить в туалет. Сидеть можно только на указанном месте, в противном случае грозит плохая отметка по поведению. Вся система строится на внешнем контроле вместо того, чтобы учить думать, здесь отучают думать самостоятельно. Расчертите листик на 16 квадратиков и не смейте выходить за их пределы. Сегодня вечером всем выучить первую и вторую главу. Произнесите эти слова по буквам. Рисуйте вот так. Читайте вот это. Вас учат безоговорочно подчиняться. Если вы навлечете на себя недовольство учителя или еще хуже директора, вам это будут припоминать не один месяц. а дневник служит для сообщения родителям о степени одобрения, которое вам удалось заслужить у учителей. Если вам удалось ознакомиться с официальной философией вашей школы, которая иногда обнародуется под давлением различных общественных организаций, То скорее всего, вы бы прочитали следующий набор формулировок. Мы, педагоги такой-то средней школы, убеждены в полных правах каждого ребенка на образование. Наш учебный план построен с целью удовлетворения индивидуальных потребностей всех учеников школы. Мы стремимся и всячески поддерживаем самореализацию и индивидуальное развитие наших воспитанников и так далее и тому подобное. А много ли найдется школ или учителей, стремящихся воплотить эти слова в жизнь? Любого ученика, у которого обнаруживаются признаки самореализации или выдающихся личных качеств, тут же ставят на место независимых, полных любви к себе, не отягощенных чувствами вины и беспокойства, систематически зачисляют в категорию трудновоспитуемых. Школа не лучшее место для детей с независимым мышлением. В слишком многих учебных заведениях успех зависит от умения заслужить одобрение. Избитые клише об учительских любимчиках и бессмысленных заданиях все еще не устарели. Они в чести во многих школах Если вы добьетесь расположения учителей, будете строго выполнять их указания, учить все, что задают, вам гарантированно успешное плавание. Но закончите вы его с укоренившейся потребностью в одобрении, поскольку ваши самостоятельность и уверенность в себе будут подавляться в каждом отрезке пути. По окончании младших классов ученики обычно уже твёрдо усваивают Как уметь, понравится. Если учитель спрашивает такого умника, чем он думает заниматься в старших классах, тот отвечает: "Не знаю. Лучше вы посоветуйте, что мне делать". При необходимости принятия решения у старшеклассников возникают непреодолимые трудности, и они охотно предоставляют это право другим. На уроках их приучают не спорить и не сомневаться в том, что им говорят. Прилежный ученик знает, как правильно изложить тему и как положено интерпретировать Гамлета. Он учится прятать свои оценки и суждения и стремится писать сочинения на основе цитат и чужих мыслей. Те, кто не преуспел в этом, расплачиваются плохими оценками и неодобрением учителя. К моменту окончания школы ученики уже не способны самостоятельно принимать решения, поскольку 12 лет подряд их старательно от этого отучали. В результате строгой диеты из чужих мыслей и постоянного контроля независимое мышление заметно истощается. Наши выпускники жаждут одобрения и твёрдо знают, что успех и счастье напрямую зависят Эту менее понравится. Подобная обработка продолжается и в колледжах. Письменные работы необходимо сдавать строго в срок. Писать их приходится по определенному шаблону, нужно выдерживать поля и обязательно печатать. Работа должна включать введение, основную часть и заключение. К такому то сроку необходимо изучить такие-то главы не учеба, а гигантский конвейер. Подчиняйся и угождай профессорам, и все будет в порядке. Через некоторое время куратор собирает студентов и заявляет им: "В этом семестре каждый может заниматься тем, что его интересует. Я буду помогать, чем смогу. Но это ваше образование, и главный выбор за вами". Среди студентов начинается паника. А сколько письменных работ нужно подготовить? К какому сроку? Их нужно печатать? А какие книги читать? Сколько будет экзаменов? Какие там будут вопросы? А какого объема должны быть наши работы? А поля нужно отводить? А на занятия обязательно ходить каждый день? Это вопросы людей, ищущих одобрения. Зная нашу систему образования, им не приходится удивляться. Студентов учили работать не на себя, а на кого-то другого, чтобы понравиться профессору, чтобы соответствовать установленным кем-то стандартам. Эти вопросы следует рассматривать как конечный продукт системы, для выживания в которой нужно заслужить одобрение. Студента страшит необходимость мыслить самостоятельно ему гораздо проще и безопаснее выполнять указания других. Сигналы о необходимости поиска одобрения, поступающие от других институтов общества. Сигналы о необходимости одобрения атакуют нас и из других источников. Не последнюю роль, безусловно, играет церковь. Верующий должен понравиться и Иегове, и Иисусу, кому-то еще там на небе. Официальные руководители церкви заметно извратили учение великих религиозных лидеров, пытаясь навязать своей пастве конформизм и используя при этом в качестве оружия страх перед возмездием. Таким образом, человек действует в рамках определенной морали не потому, что это отвечает его принципам, а потому, что этого от него ждет Бог. А в случае сомнения обращаться надо не к собственной совести и убеждениям, а к своим духовным начальникам. Держись указанного пути не потому, что это твой осознанный выбор, а потому, что тебе так велят, потому что иначе тебя накажут. Организованная религия жесткой рукой ведет к выработке потребности одобрения. Мы ни в коей мере не осуждаем предписываемые религией поведение, но это поведение должно быть результатом свободного выбора. Наиболее ценный религиозный опыт человек способен обрести тогда, когда он выбирает в качестве проводника самого себя и не ищет одобрения сторонней силы. В этом случае реализуется подлинная религия личности, если поведение строится по законам собственной совести и на основе приемлемых для личности норм культуры. Никто не диктует человеку, как следует себя вести. Внимательный взгляд на Иисуса Христа позволяет разглядеть в нем личность с необыкновенно высокой степенью самореализации. Он проповедовал уверенность в себе и не боялся навлечь на себя неодобрение. Уже потом многочисленные последователи превратили его учение в catechismus страха и ненависти к себе. Подробнее на рассмотрении вопросов самореализации личности мы остановимся в главе 12. Ещё одним примером организации, использующей стремление к одобрению Как средство для укрепления конформизма является государственный аппарат. Не полагайтесь на себя. У вас недостаточно средств и способностей, чтобы выжить в одиночку. Мы позаботимся о вас. Мы сами удержим налоги, потому что вы растратите все деньги к сроку их уплаты. Мы организуем для вас систему социального обеспечения, ведь сами вы пропадете ни о чем сами не думайте мы все за вас решим и обустроим вашу жизнь в результате мы являемся свидетелями многочисленных примеров превышения правительством своих полномочий в делах управления обществом и обеспечения его основных функций в мире существует гораздо больше законов и правил чем людей их игнорирующих поставив своей целью выполнять все придуманные законы Вы обнаружите, что нарушаете их в течение дня сотни раз. Кто-то решил указывать вам, что и когда можно покупать. Например, когда и сколько можно употреблять спиртного. В мире существуют правила, которые регулируют буквально все, что можно носить в конкретном месте и в конкретное время, как заниматься сексом, что говорить, где гулять. К счастью, большинство этих правил не возводится в ранг законов. Тем не менее, их многочисленные авторы убеждены и настаивают на том, что они гораздо лучше вас знают, что для вас хорошо и что плохо. Кроме того, нас ежедневно бомбардируют сотнями культурных сигналов с призывом искать одобрение, Такими сигналами напичканы лирические песенки, которые мы слушаем каждый день, особенно это касается популярных шлягеров последних трех десятилетий. Эта лирика куда более разрушительна, чем вы можете себе представить. Далее приводится краткий список фраз, содержащих сигналы о том, что есть кто-то или что-то гораздо важнее вас. Без одобрения этого особенного кого-то вы ничего не стоите. Жизнь невыносима, если это жизнь без тебя. Ты принесла мне столько счастья. С тобой я почувствовала себя настоящей женщиной. Пока тебя не любят, ты никто. Я полностью завишу от тебя. С тобой я почувствовала себя совсем другой. Акая я нужна ему. Если ты уйдешь... люди нуждаются в людях. Ты солнечный свет моей жизни. Ни с кем больше я не увижу тех цветов, которыми ты окрасил мою жизнь. Без тебя я ничто. В следующий раз, слушая подобные песенки и распознав в них соответствующие сигналы, Попробуйте выполнить такое упражнение. Проанализируйте посылаемые сигналы на предмет того, нет ли в них привычных установок. Например, текст о том, что вы безусловно отступите, если вам будет грозить осуждение либо нелюбовь со стороны другого человека. Затем попробуйте переписать песню так, чтобы она отвечала философии внутреннего совершенства, а не стороннего одобрения. Например, я сама решила почувствовать себя настоящей женщиной. Ты здесь ни при чем. Когда-то я выбрала любовь к тебе. Должно быть, мне этого хотелось, но сейчас я изменил свое мнение. Люди, которые нуждаются в других людях, это самые несчастные создания на свете. Счастливы те, кто желает любви и наслаждается общением. Я счастлива так, потому что рассказала себе кое-что о тебе. Я солнечный свет моей жизни, но ты делаешь этот свет еще ярче. Я всегда могу разлюбить тебя, но пока решил этого не делать. Хотя вам вряд ли удастся продать эти переиначенные шлягеры, вы сможете по крайней мере изменить направление действующих на ваше подсознание сигналов, которые отражают доминирующие в нашей культуре убеждения: без тебя я ничто. Можно заменить на без себя я ничто, но ты способна сделать мою жизнь еще прекраснее. К ориентации на поиск одобрения взывают и коммерческие передачи на телевидении. Многие из подобных рекламных роликов оплачиваются производителями различных товаров. Они убеждают покупать их продукцию, поддерживая в вас установку, что мнение других людей куда важнее вашего собственного. Рассмотрим диалог двух друзей, которые вечерком пришли к вам в гости поиграть в бридж. Первый друг принюхивается. Здесь, похоже, жарили рыбу. Не так ли, дорогуша? Тон при этом весьма неодобрительный. Второй друг. Я вижу, Джордж по-прежнему курит сигару. Тон опять-таки не очень дружелюбный. Вы выглядите обиженным, расстроенным, можно даже сказать, уничтоженным, потому что другие осудили запахи в вашем собственном доме. Психологический сигнал то, что думают другие, гораздо важнее вашего личного мнения. Поэтому, не понравившись друзьям, вы заслужили свое подавленное состояние. Рассмотрим еще несколько ситуаций и соответствующие психологические сигналы. Официантка, завязывая салфетку на шее клиента в ресторане, где подают омаров, обращает внимание на окаемляющую воротничок сорочки клиента грязь. Женна клиента заливается краской стыда при мысли о том, что ее не одобрила незнакомая официантка. Женщина вздрагивает от ужаса, представив, как она покажется перед друзьями в своих слегка обвисших колготках. Я не перенесу, если они подумают о вам плохо. Я должна им понравиться, поэтому мне надо срочно купить новые колготки. Реклама зубных паст и дезодорантов буквально пронизана сигналами о необходимости получать одобрение, мол, купив предлагаемую продукцию, ты его получишь. Почему рекламодатели опускаются до такой тактики? Потому что она приносит результаты. Товары покупают. эти дельцы распознали, что люди болезненно нуждаются в одобрении и усиливают данную потребность, посылая с помощью рекламных роликов соответствующие сигналы. Такова наша культура. здесь поощряется и вознаграждается поиск одобрения, поэтому трудно удивляться, что такое значение придаётся мыслям и мнению других людей. Вас вынуждают думать об этом в течение всей жизни, и если даже ваша семья осознаёт необходимость помочь вам укрепить уверенность в собственных силах, окружающая обстановка будет в этом препятствовать. Но вы вовсе не должны и не обречены зацикливаться на постоянном поиске одобрения. Наряду с работой по искоренению самоуничижения можно предпринимать действия, направленные на борьбу и с этой пагубной привычкой. Марк Твен в своем календаре Простафили Вильсона дал замечательный рецепт избавления от таких прилипчивых вещей, как потребность в одобрении. Привычка есть привычка, и её нельзя просто выбросить в окно. Ее нужно аккуратно вынести из дома по лестнице. Выносим потребность в одобрении по лестнице аккуратно, шаг за шагом. Посмотрите внимательно, как устроен окружающий мир. Одна из его особенностей заключается в том, что невозможно нравится абсолютно всем. И если вы устраиваете 50% людей, то с вами все в порядке. Здесь нет особого секрета. Известно, что около половины представителей вашего мира будут не согласны, по крайней мере, с половиной того, что вы говорите. А поскольку это так, чтобы не сомневаться, ознакомьтесь со статистикой выборов Свыше 40% населения почти всегда голосуют против победителя. С вероятностью примерно в 50% любое ваше мнение будет подвергнуто осуждению. Вооружившись этой информацией, можете взглянуть на явление осуждения в новом свете. Когда кто-то не одобряет ваши слова, то вместо того, чтобы впадать в уныние или сразу же изменять свое мнение, добиваясь расположения, напомните себе, что вы просто столкнулись с представителем несогласной с вами половины человечества. Понимание того, что определенное осуждение ваших мыслей, чувств, слов или поступков является неизбежным, Открывает вам выход из состояния подавленности. Ожидая неодобрения, вы уже не станете впадать от него в отчаяние и не будете одновременно отождествлять отрицание вашей идеи или чувства с неприятием вас как личности. Нельзя избежать осуждения, как бы вы к этому не стремились. Для любого мнения найдется оппонент с абсолютно противоположной точкой зрения. Подобную мысль высказывал еще Авраам Линкольн в одной из бесед в Белом доме, записанной Фрэнсисом Карпентером. Если бы я решил читать все нападки на меня, не говоря уж о том, чтобы отвечать на них, пришлось бы отказаться от всех других занятий. Я делаю все, что считаю нужным, делаю все, что в моих силах, и собираюсь поступать так до самого конца. Если в результате я добьюсь успеха, все, что говорилось против меня, не будет иметь никакого значения. А если меня ждет провал, то 10 ангелов поющих мне дифирамбы погоды не сделают. Некоторые примеры типичных проявлений поиска одобрения. Как и самоотречение, поиск одобрения находит отражение в многочисленных особенностях самоуничижительного поведения. Далее приводится далеко не полный список таких проявлений: изменение позиции или даже убеждений после демонстрации кем-либо признаков неодобрения; использование подслащённых формулировок с целью угодить собеседнику; чрезмерная угодливость с целью понравиться. Ощущение подавленности или беспокойства, когда кто-либо не согласен с вами. Восприятие выражения противоположного мнения как попытки оскорбить вас. Навешивание на кого-либо ярлыков типа сноб или выскочка, что есть просто выражение другими словами просьбы. Обращайте больше внимания на меня. Преувеличенное проявление согласия. Например, кивками головы в том случае, когда в действительности вы придерживаетесь другого мнения. Выполнение за других не своих обязанностей, сопровождаемое чувством сожаления о том, что вы не смогли сказать нет. Вы идете на поводу у бойкого продавца, вынуждающего вас покупать ненужные вещи, или не решаетесь вернуть вручённую вам вещь опасаясь неодобрения со стороны продавца. Безропотно жуете в ресторане отбивную, приготовленную совсем не так, как вы заказывали. Официанту ведь могут не понравиться ваши возражения. Лицемерие в разговоре с целью понравиться. Распространение дурных новостей о смерти, разводе, нападении хулиганов и тому подобном, как средство быть замеченным. Извинения на каждом шагу, постоянные простите с целью заслужить снисхождение и одобрение. Вызывающее поведение с целью привлечь внимание это такая же невротическая реакция, как и конформизм, питаемый желанием заслужить одобрение. Таким образом, теннисные туфли в сочетании со смокингом или рот, набитый картофельным пюре, Все это может быть связано с желанием быть замеченным и получить одобрение. Патологическая привычка опаздывать на все мероприятия на вас обязательно обратят внимание, и опоздание может явиться средством заслужить одобрение. Попытки произвести на собеседника впечатление, рассуждая о вещах, о которых вы имеете весьма смутное представление, Выпрашивание похвал всем своим поведением и ощущение подавленности в случае их отсутствия. Болезненное отношение к тому факту, что уважаемый вами человек высказывает точку зрения противоположную вашей. Список этот можно продолжать до бесконечности. Поиск одобрения является неотъемлемой частью многих культур в различных уголках нашей планеты. Тревогу следует бить тогда, когда это превращается в потребность, что равносильно отказу от собственного я и передачи управления своими чувствами в руки тех, чье одобрение для вас важно. Дивиденды, приобретаемые при поиске стороннего одобрения. Обратимся к причинам подобного самоуничижительного поведения. После ответа на вопрос о причинах Будет проще найти способы искоренения потребности в одобрении. Далее приводится список основных причин, в основном невротических по своей природе. Результаты расплаты за потребность в одобрении включают: перекладывание ответственности за свои чувства на других. Если вам плохо, вы страдаете или испытываете подавленность из-за того, что кто-то вас не одобрил. Значит, они и виноваты в ваших мучениях. Если в ваших чувствах виноваты другие, то вам не имеет смысла что-либо менять, причина-то не в вас. Значит, другие виноваты и в том, что вы не меняетесь. Философия поиска одобрения помогает оставлять все на своих местах. А пока они другие, за все отвечают, и вы не можете себя изменить. Вам не нужно и рисковать. Таким образом, эта философия предоставляет и удобный повод исключить из своей жизни всякий риск. Принцип собственной беспомощности поощряет жалость к себе и оправдывает бездеятельность. Обретя иммунитет против потребности в одобрении, вы будете защищены и от бесполезной жалости к себе в случае отсутствия такого одобрения. Приняв идею о том, что заботиться о вас должны другие, вы вернете себя в детство. Вас будут баловать и защищать, но вами будут и манипулировать. Перекладывая на других вину за собственные чувства и настроения, вы будете обеспечены козлами отпущения на все случаи жизни. Обманывая себя в том, что вы нравитесь людям более значимым, чем вы есть, Можно сохранять внешнее спокойствие, несмотря на бушующее внутри пламя неудовлетворенности. Пока мнение других, важнее собственного, все будут определять внешние видимые стороны жизни. Проявление внимания со стороны других людей дает повод похвастаться перед своими друзьями, которые также живут в поисках внешнего одобрения. Естественное соответствие культуре, поощряющее подобное поведение, и расположение со стороны очень многих людей. Как вы должно быть заметили, все эти невротические награды очень сильно напоминают соответствующие дивиденды философии ненависти к себе. Тема избежания ответственности, перемен и риска является сердцевиной саморазрушительных мыслей и поведения, описанных в данной книге. Если сформулировать все это простыми словами, многим бывает гораздо проще, привычнее и спокойнее придерживаться определенного невротического поведения, и стратегия поиска одобрения не является в данном случае исключением. Очевидный парадокс в поведении тех кто ищет одобрение. А теперь давайте немного пофантазируем. Представьте, что вы действительно хотите получать одобрение, и для желаемого у вас имеются все возможности. Кроме того, представьте, что это вполне здравая мысль. Учитывая сказанное, подумайте, как наиболее эффективно добиться поставленной цели. Прежде чем ответить, попробуйте вспомнить человека, который, как вам кажется, получает одобрение чаще других. Как ведет себя такой человек? Что в нем есть притягательного для других? Скорее всего, вы подумаете о личности, которую отличают искренность, прямодушие, открытость, независимость от чужого мнения и обязательность. И скорее всего, этот человек тратит немного времени или совсем не тратит на поиск одобрения. Очень вероятно, что он выкладывает все на чистоту почти в любых ситуациях. Не исключено, что честность он ставит гораздо выше такта и дипломатичности. Его совершенно нельзя назвать вредным, у него просто нет времени на всякие тонкости и деликатности. Ему некогда обдумывать каждое слово, чтобы не ранить чувства собеседника. В этом-то и заключается парадокс и ирония ситуации. Наибольшее одобрение получают те, кто и не пытается его искать, у кого и в помине нет подобных желаний. Далее приведен отрывок из сказки, вполне здесь уместный, поскольку счастье как раз и заключается в отсутствии потребности в одобрении. Старый кот увидел маленького котенка который гонялся за своим хвостом, и спросил его: "Зачем ты это делаешь?" Котёнок ответил: "Я узнал, что самое главное для котов это счастье, а для меня счастье это мой хвост. Поэтому я и гоняюсь за ним. Когда я наконец его поймаю, то стану счастливым". И сказал тогда старый кот: "Сынок, Я тоже думал о мировых проблемах и тоже пришел к выводу, что счастье для меня это мой хвост. И я заметил, что когда гоняюсь за ним, он от меня убегает. Но если я занимаюсь своими делами, он сам повсюду следует за мной. Итак, если хотите добиться одобрения, то как это ни парадоксально, Наиболее эффективный способ достижения данной цели заключается в том, чтобы не гоняться за ней. Оставайтесь самим собой, используйте в качестве консультанта свой позитивный имидж, и одобрение не заставит себя ждать. Безусловно, вас никогда не одобрят абсолютно все и за все, что вы делаете. Но вас это не должно расстраивать, если вы считаете себя достойным человеком. Неодобрение стоит воспринимать как естественное следствие проживания на планете, где у людей могут быть совершенно разные мнения. Некоторые конкретные приемы избавления от потребности в одобрении Для обуздания такого своего поведения, в котором доминирует поиск одобрения, необходимо разобраться с невротическими вознаграждениями, питающими его. Помимо поддержки лестных для себя мыслей в ситуациях, когда вас порицают, способность находить такие мысли составляет основу наиболее эффективного подхода. Попробуйте воспользоваться следующими приемами, которые должны вам помочь вырваться из опасной психологической ловушки. По-новому реагируйте на неодобрение фразами, которые начинаются со слова ты. Например, вы замечаете, что отец вас не одобряет и более того сердится. Вместо того, чтобы сменить свою позицию или защищаться, просто скажите следующее: "Ты я вижу расстроился". Ты считаешь, что я не должен так думать. Это подчеркнет тот факт, что неодобрение исходит от него, а не от вас. Подобный подход можно применять в любое время, и если вы освоите ее как следует, результаты превзойдут все ожидания. Необходимо будет постоянно бороться с искушением начать ответ с я, вынуждая себя этим защищаться или изменять свою позицию с целью завоевать расположение. Если вам кажется, что кто-то пытается вами манипулировать, умышленно лишая одобрения, поступайте следующим образом. Вместо того, чтобы юлить с целью добиться расположения, прямо заявите этому человеку: "Вообще-то, я мог бы изменить свою позицию, чтобы вам понравиться». Но я действительно верю в то, что сейчас сказал, поэтому вам придется самому справляться со своими чувствами по этому поводу. Подобная откровенность позволит вам остаться при своем мнении и поведении. Вы можете поблагодарить собеседника за предоставление информации, способствующей вашему росту, даже если услышанное вам не понравилось. Процедура выражения благодарности способна положить конец всякому поиску одобрения. Скажем, ваш муж говорит, что вы чересчур застенчивы и слишком нервничаете. Не старайтесь угодить ему, просто поблагодарите за указание, от потребности в одобрении не останется и следа. С целью научиться не расстраиваться в подобных ситуациях. Вы можете даже умышленно накликать на себя неодобрение. Выберите кого-либо, заведомо к вам нерасположенного и постарайтесь навлечь на себя его немилость, сохраняя при этом ледяное спокойствие. Вы приобретете навык, как оставаться при своем мнении и не портить себе при этом настроение. Научитесь встречать подобные нападки как нечто вполне естественное и не имеющие отношение к вашим истинным качествам. Провоцируя неодобрение, а не избегая его, вы заметно расширите свой репертуар поведения, который позволит эффективно справляться с неприятными ситуациями. Можно научиться игнорировать неодобрение и не обращать внимания на тех, кто пытается вами манипулировать путем нарочитого осуждения. Мой коллега однажды читал лекцию в Берлине перед обширной аудиторией, и одному из слушателей буквально таки не терпелось выступить со своими комментариями. Наконец, слушатель не выдержал и, придравшись к одному из незначительных высказываний лектора, выпалил все свои весьма непочтительные замечания в форме вопроса. Этот человек попытался вывести лектора из себя, и втянуть его в нервную перепалку. В ответ на тираду слушателя мой коллега произнес "Хорошо" и спокойно продолжил лекцию. Проигнорировав нападки, он продемонстрировал, что не собирается оценивать себя на основании чужого мнения. Нетерпеливый слушатель тут же угомонился. А если бы лектор не был настолько уверен в себе, Он мог бы придать этим нападкам очень большое значение, что имело бы для него не самые приятные последствия. Вы можете сами разорвать цепь, соединяющую мысли, слова и поступки других людей с вашей внутренней значимостью. Столкнувшись с неприязнью, можно сказать себе примерно следующее: "Ну что ж, это в его стиле". От него вполне можно было ожидать такое, но это его проблемы. Ко мне они не имеют никакого отношения. Такой подход позволит избежать терзаний, которые неизбежны в тех случаях, когда вы принимаете близко к сердцу отношение к вам других людей. Сталкиваясь с неодобрением, задавайте себе следующий очень важный вопрос: а если бы они согласились со мной? Разве я был бы лучше? Ответ безусловно будет отрицательным. Чтобы они не думали, к вам это не имеет ни малейшего отношения, если только вы сами не допустите подобного. Более того, очень вероятно, что вы больше понравитесь значимым для вас людям, например, боссу или любимому человеку. Если не будете с ними соглашаться и не станете переживать по этому поводу. Смиритесь с тем, что многие люди вас никогда не поймут, ведь в этом нет ничего страшного, и наоборот, вы также можете не понимать даже очень близких людей, и не обязаны. В том, что они совсем другие, нет ничего ненормального. Может быть, самое главное, что вы должны понимать то, что вы их не понимаете. Густов, Хейзер, очень подробно, не страшась тавтологии, так выразил эту мысль в своей книге Внешний вид и растительность. Если люди, не понимающие друг друга, по крайней мере, понимают, что они не понимают друг друга, то они понимают гораздо больше, чем те, кто не понимая друг друга, даже не понимают что они не понимают друг друга. Вы можете отказаться от практики яростно отстаивать свою правоту, просто веря в нее. Доверяйте своему вкусу при покупке одежды или других предметов обихода, не полагайтесь исключительно на мнение других, пусть даже значимых для вас людей. Прекратите постоянно обращаться за подтверждением своей правоты к супругу или другим людям со словами типа: "Правда, дорогой?" "Ведь так, Ральф?" Всякий раз, обнаружив в своем поведении поиск одобрения, поправляйте себя вслух, прочнее фиксируя наличие нежелательных тенденций и осваивая новое поведение. Работайте над тем, Чтобы исключить из своей практики многочисленные извинения в тех случаях, когда вы совсем не сожалеете о сказанном. Извиняясь, вы просите о прощении, что является одним из проявлений поиска одобрения, которое можно сформулировать следующими словами: Я знаю, вы осуждаете, что я действительно считаю так, как только что сказал. Поэтому дайте мне знать, что вы на меня не сердитесь. Извинение это пустая трата времени. Если для улучшения настроения вам нужно, чтобы кто-нибудь вас простил, значит, вы позволяете этому человеку манипулировать вашими чувствами. Даже если вы решили больше не вести себя так, как раньше, и поняли, что ваше поведение заслуживает порицания, помните, что извинение подразумевают зависимость от других людей. Во время беседы можете попробовать оценить то время, в течение которого вы говорите, и сравнить его со временем участия в разговоре вашего партнера или знакомых. Если вы главным образом молчите и подключаетесь к беседе лишь после приглашения, можно поработать над исправлением подобного положения. На очередной встрече попробуйте понаблюдать, как часто вас перебивают и всегда ли вы умолкаете первым, когда заговорите одновременно с другим членом группы. Поиск одобрения у вас может выражаться в виде робости. Поработайте над тактикой ведения разговора, пресекая неуважительное отношение к вам собеседников. Подсчитайте, как соотносятся ваши речи утвердительные и вопросительные предложения. Не происходит ли так, что вы ничего не утверждаете, а постоянно задаете вопросы, спрашиваете разрешение и ищете одобрение? Например, вопрос "Чудесный день, не так ли?" вынуждает собеседника решать ненужную ему проблему, а вас ставит в положение ищущего одобрения куда уместнее утвердительная форма Сегодня чудесный день. Постоянно задавая вопросы, вы все время ищете одобрение, причем часто по пустякам, что отражает вашу неуверенность в себе и неспособность взять на себя ответственность. Итак, мы описали первые шаги, необходимые для исключения потребности в одобрении из вашей жизни. Даже если вы не хотите вычеркивать все одобрение из своего обихода, имеет смысл поработать над тем, чтобы у вас не опускались руки, когда кто-либо не потакает вашим домогательством. Аплодисменты и восторги приятны всем. Важно не страдать при их отсутствии, но точно так же, как нельзя оценивать свою решимость сбросить лишний вес, на полный желудок или прогнозировать перспективы бросить курить, едва достав сигарету изо рта, невозможно проверить себя, не испытав на собственной шкуре недовольства других. Можете спорить до хрипоты о том, что мнение других вам безразлично и во всеобщем восхищении вы не нуждаетесь. Но пока вы не окажетесь под прессом осуждения, Вы не узнаете, по плечу ли вам подобные испытания. Потребность в одобрении прививается человеку с самого первого вздоха, и если вам удастся справиться с такой очень неприятной особенностью характера, усилия вознаградятся сторицей. На искоренение этой потребности нужно будет затратить немало нервной энергии, но результат того стоит. Невосприимчивость к осуждению, билет в мир неприходящей свободы личности.